3 В бальной зале час отчас становилось все веселее. Наверное, прозвучит банально, однако празднеством такого рода маскарадные костюмы придают особую свободу, яркость и очарование. Те же люди, что в обычных траурно-черных фраках, молчаливы, серьезны и строго соблюдают все правила приличия, переодевшись во что-нибудь красочное и живописное из тех времен, когда одежда была делом не только моды, но и искусства, вместе с фраком отбрасывают привычную сдержанность. Не просто выглядят как нельзя лучше, но каким-то чудом меняют и манеры. становится изысканно любезный, остроумный и обаятельный настолько, что родные и друзья взирают на них в изумлении и спрашивают себя, отчего их близкий вдруг так переменился к лучшему. Немногие читали «Перекроенный портной» с пользой для себя, поэтому, в отличие от Тёйфельд-Стрёка, не понимают, что мир держится шитьем, Иначе говоря, поведение человека зависит от того, во что одет. Костюм времен Людовика XV или XVI вдохновляет своего носителя на изящные манеры и изысканную вежливость с дамами. А костюм нашего XIX века порождает резкость, отрывистость, краткость в речах, быть может, более искренних, но отнюдь не льстящих прекрасному полу. На маскараде всегда больше флирта, чем на обычном балу. Вот и сейчас, после первого десятка танцев, когда над башенками и минаретами Каира, осветив все видимые предметы почти так же ярко, как днем, взошла прекраснейшая излом, в коридоры и на террасы Джезире Паласа высыпали многочисленные парочки. Тут средневековые во и аристократы гуляли под руку с древними богинями испанками и итальянками былых времен там дерзкий торадор нашептывал что-то на ушко королеве в короне а петрые шуты увивались вокруг цветочниц всех стран и народов в самых невообразимых нарядах тут и сэр четвинт лайл Затянувший брюхо в винзорскую униформу, Пошитую для него два или три года назад, Безмятежно прогуливался под луной И краем глаза посматривал, Как его девочки Мюриэл и Долли Обрабатывают интересных холостяков. Тут ты леди Фалкверт, Изумительная и почти пугающая В образе герцогини Гейнсборо, Порхала туда-сюда, кокетничала с одним, Интимно склонялась к другому, хихикала, пожимала плечами, Взмахивала веером и в целом вела себя словно девица 17 лет, Отпущенная из школы на каникулы. А вот ты достопочтенный доктор Максвелл Дин, Утомленный энергичными прыжками в лансье, Он вышел на террасу глотнуть свежего воздуха, обмахиваясь своей шапочкой и прислушиваясь к разговорам всех встречных, независимо от того, насколько эти разговоры его касались. У доктора бывали любопытные теории, и вот одна из них, если вы случайно подслушали нечто, очевидно для вас, не предназначенное не тревожьтесь. — Значит, было предначертано, чтобы в этот миг вы намеренно или ненамеренно услышали то, что на первый взгляд совершенно вас не касается. Рано или поздно всегда утверждал он, вы поймете, зачем это было нужно. — Нет ничего смешнее, — добавлял он, — известные поговорки. Кто подслушивает, тот ничего доброго о себе не услышит. Вот вы услышали чужой разговор и начали прислушиваться. Что дальше? Может статься, услышите, как вас бронят и что с того? И что не может быть полезнее такой брани за глаза? Она приносит сразу две выгоды: предупреждает, что люди, которых вы почитали друзьями, вам вовсе не друзья, и избавляют от того преувеличенного мнения, которое вы, возможно, питаете относительно собственной персоны. Будьте мудры, ко всему прислушивайтесь, как я. И это в этом поднотарео И никогда мне не случалось подслушивать напрасно. Все данные, полученные таким способом, хоть и кажутся поначалу разрозненными и бессвязными, со временем складываются вместе, словно детали головоломки, и оказываются исключительно полезными в моей работе. Так что я, где бы я ни был, держу уши открытыми». Понятно, что для личности с такими взглядами жизнь представляет огромный интерес, и доктору Дину не было скучно никогда. Даже в беседах с человеческим типом, широко известным под именем Дурак Набитый. Дурак Набитый является для него таким же любопытным произведением природы, как Эмму или Крокодил. И сейчас, обратив свою умную острую мордочку к глубоким и теплым египетским небесам и принюхиваясь к здешним ароматам с видом ценителя, открывшего флакон духов, доктор взглянул в дальний конец террасы и улыбнулся. Там одиноко стояла Мюрель Четвинтлайл. наряженная булонской рыбной торговкой и метала свирепые взгляды в спину торопливо удаляющегося белого гусара, никого иного, как Роса Кортни. «Да чего же неуместно смотрится булонская рыбная торговка в Египте?» — сказал себе доктор. «Но она этого не понимает». Отсутствие вкуса и такта, характерное для всего семейства Четвинт-Лайл, похоже на рыцарское звание ее отца. Для него это пустая побрякушка, лишенная смысла и значения, которую он пожелал и добился просто потому, что красиво блестит. Вслух же он спросил, — Мисс Мюррель, — чего вы не танцуете? — Ах, не знаю, я устал, — надувшись, отвечала та. И потом все мужчины вертятся вокруг этой женщины Зиска, никого больше не замечают, все как будто потеряли от нее головы. — ответил доктор Дин и потер руки, — Что ж, возможно, она ведь и вправду красавица. Не знаю, чем она так уж хороша. Кипя от невысказанной ярости горячо заговорила Мюрриэл Четвинтлайл. По-моему, дело не во внешности, а в костюме. Никто не знает, кто она такая и откуда. Куда? И, кажется, никому это не интересно бегают за ней, как сумасшедший. И тот художник, что приехал сегодня, Арман Жарваз, он безумнее всех. Вы заметили, что он только с ней и танцует? — Трудно не заметить, — с чувством кивнул доктор. Мне не случалось видеть более завораживающего зрелища, чем вальс этих двоих. Физически они как будто созданы друг для друга. Мюррел презрительно фыркнула. — Скажите, это лучше мистеру Дензилу Мюррею. — Он и так мрачнее тучи, а от ваших слов веселей ему не станет. Она оборвала себя и умокла, заметив, что к ним приближается новое лицо. Красивая хрупкая девушка в белом одеянии античной весталки. С венком серебристого Мирта на голове. Девушка подошла к доктору Дину и тронула его за плечо. — Можно мне с вами поговорить? — Дорогая моя мисс Мюррей, разумеется! И доктор Дин немедленно повернулся к ней. — Чем могу служить? Несколько шагов они прошли в молчании За спиной у них Мюрриэл Четвинтлайл развернулась и неохотно поплелась назад в больную залу. — Что такое? — повторил свой вопрос доктор Дин. — Вы чем-то расстроены? Скажите мне, что случилось? Хелен мюрей подняла на него глаза. Серые глаза с фиолетовым отливом, цветом которых так восхищался Лорд Фалквард, сейчас они были полны слез. — Как я жалею, — заговорила она, — как жалею, что мы поехали в Египет. Кажется, здесь нам грозит беда. Я чувствую, надвигается что-то страшное. Доктор Дин, вы видели нынче вечером моего брата? — Видел, — коротко ответил он и снова погрузился в молчание. «И что вы думаете?» — тревожно спросила Хелен. «Чем объясняете вы эту его странность, грубость, даже со мной?» При этих словах слезы переполнили ее глаза и полились по щекам, как ни старалась она их удержать. Доктор Дин остановился и сжал обе ее руки в своих. «Дорогая моя Хелен!» — заговорил он. — Не тревожьтесь так. Вы только мучаете себя понапрасну. Ничто не в силах остановить поступь неотвратимого. Я наблюдаю за Дензилом, наблюдаю за вновь прибывшим Арманом Жервазом, наблюдаю за этой таинственной Зиско, наконец, наблюдаю за вами. И что же я вижу? неотвратимость одну лишь непобедимую поступь рока влюблен дэнзил влюблен жир вас влюблены все вокруг кроме меня и еще одной особой паутина сплетена И я злосчастная мушка, что сама не зная, как попала в самую ее середину. Но паук, дорогая моя, тот паук, что сплел эту паутину, это княгиня Зиска, и она никого здесь не любит. Это она та вторая особа, она влюблена не более, чем я. Нет. У нее на уме что-то иное, пока не знаю что, но точно не любовь. Кроме я и меня влюблен весь отель, и вы тоже. Хелен высвободила руки, ее нежное лицо озарилось румянцем. — Я, — пролепетала она, — о нет, доктор Дин, вы ошибаетесь. — Ни разу в жизни доктор Дин не ошибался в сердечных делах! — самодовольной усмешкой отвечал он. — Ну же, дорогая моя, не смущайтесь и не обижайтесь. Вас с братом я знаю с тех пор, когда вы были маленькими сиротками. Кто же, если не я, поговорит с вами на чистоту? — Вы, малютка, Хелен, влюблены и совершенно напрасно влюблены в этого человека Жерваза. Я много слышал о нем, но до сегодняшнего вечера не встречал, и должен вам сказать, мне он не по душе. Хелен побледнела так же стремительно, как до того порозовела. Лицо ее в призрачном свете луны казалось настоящим воплощением горя. «Два года назад он провел лето у нас в Шотландии», — тихо произнесла она, — «и был таким милым». «Ха! Не сомневаюсь! Должно быть, всячески вас обольщал, прекрасно представляя, как он это проделывал». Неподалеку от вашего дома есть очень романтичная лощина. На берегу реки, там, где лет пять назад я поймал 15 пятнадцатифунтового лосося. Ха -ха. Ловля лосося — здоровое занятие. Куда здоровее, чем крутить романы. Нет, Хелен, нет. Жерваз для вас недостаточно хорош. Вы заслуживаете лучшего. Он говорил с вами сегодня? Да, и танцевал. — Много? — Только один раз. — А сколько раз он танцевал с княгиней Зиска? елен поникла головой и молчала. Вдруг сухонькая рука доктора мягко-накрепко сжала ее руку. «Взгляните — Взгляните! — прошептал он. Она подняла взгляд и увидела, как на террасу в сиянии луны выходят две фигуры. Белоснежное бедуинское одеяние одного и золотое шитьё на другой позволяли безошибочно их узнать. Жервас и княгиня Зиска. Из груди Хелен вырвался тихий, сдавленный вздох. — Пойдемте внутрь, — пролепетала она. — Вот еще. Зачем же? — Напротив. Давайте к ним присоединимся. — О, нет! — — воскликнула Хелен, содрогнувшись от одной этой мысли. — Я не могу! Пожалуйста, не просите! Я стараюсь, клянусь вам очень, стараюсь не думать о княгине дурно, но она, не знаю, чем-то меня отталкивает. По правде сказать, наверное, я ее боюсь. — Боитесь? Фу! С чего вам ее бояться? — Верно, нечасто встретишь женщину с глазами, как у летучей мыши вампира. Да только пугаться здесь нечего. Я как-то раз препарировал глаза вампира. Весьма, весьма любопытная работа. Да, у княгини такие же глаза. Разумеется, побольше и покрасивее, но выражение точь-в-точь -точь такое же. «Вы знаете, я стремлюсь изучить все, что попадается на пути, и сейчас изучаю ее. Что ж вы твердо намерены бежать?» «Я обещала танец мистеру Кортни», — нервно ответила Хелен. «Что ж, закончим наш разговор в другой раз». И доктор поотечески похлопал ее по руке. «А о Дензиле не тревожьтесь». С ним все будет хорошо. И послушайтесь моего совета. Не ищите себе в мужья бедуина. Выходите за честного, простого англичанина с добрым сердцем, который будет любить вас и беречь, а не за непредсказуемого дикаря, который бросит вас посреди пустыни. колен будто испуганная птичка почти бегом бросилась в бную залу где уже гремели первые звуки вальса и рос кортни оглядывался в поисках своей партнерши а доктор кин добродушно улыбнувшись ей вслед двинулся к двум неподвижным фигурам живописно озаренным луной что за каша тут заваривается размышлял он Этот же Зири палас как по мне, не отель, а настоящий сумасшедший дом. Взять хоть леди Фалквард, которая в шестьдесят лет ведет себя, словно ей двадцать, или Мюриел Долли, Четвинт Лайл, что преследует мужчин с азартом и упорством охотников за тиграми. И все влюблены? Хелен! Дензию, Жервас. Что творится? Сколько предметов для вдумчивого изучения. И еще это княгиня Зиска. Он оборвал свои размышления на полуслове. Странная торжественность ночи смутно поразила его и взволновала душу. на городе На террасе, озаренной луной, на двух фигурах, к которым он приближался, на всем лежала таинственная и строгая печать. И когда княгиня Зиск, услышав шаги, подняла на него взгляд, доктор с неудовольствием ощутил, что вздрагивает точно от холода, и что какое-то непреодолимое беспокойство смущает его обычную безмятежность. Наслаждайтесь прогулкой под луной, доктор, — поинтересовалась Зиска. Ее покрывало было сейчас отброшено и небрежными складками лежало на плече. И лицо с тонкими, словно бесплотными чертами, и кожей, как будто светящейся изнутри, казалось слишком прекрасным, чтобы принадлежать человеку. Доктор Дин ответил не сразу. Он задумался о примечательном сходстве между Арманом Жервазом и мужской фигурой на одной древнеегипетской фреске из британского музея. наслаждаюсь чем? Прогулкой под луной? А, -а, а, ну да, ну да, разумеется. Прошу меня простить, княгиня, я частенько задумываюсь... Бог весть о чем, мы в такие минуты, боюсь, становлюсь глуховат. Верно, сегодняшняя ночь весьма располагает к размышлениям. Да и можно ли в такой стране под такими небесами? И он указал ввысь на сияющее ночное небо, не вспоминать о великих исторических сюжетах прошлого. думая они не слишком отличались от сюжетов настоящего, — с улыбкой заметил Жервас. Позвольте усомниться, историю творит человек. А в ранние дни цивилизации, думается мне, характер человека был иным, более прямым, мужественным, целеустремленным, что делало его склонным к великим деяниям. А величайшее и славнейшее деяние в те времена состояло в том, чтобы прикончить как можно больше своих собратьев по человеческому роду, — рассмеялся Жервас. Этим и прославился тот знаменитый воин Аракс, о котором сейчас рассказывает мне княгиня. Аракс был велик, но теперь Аракс — забытый герой. На распев проговорила княгиня, каждый слог, произносимый ее сладостным голосом, отдавался в ушах, как звон серебряного колокольчика. Никто из современных исследователей ничего о нем не знает. Даже гробница его пока не найдена, а ведь его похоронили среди пирамид с почестями, подобающими царю. Когда-нибудь, несомненно, ваши ученые раскопают и его могилу. — Мне кажется, пирамиды исследованы вдоль и поперек, — заметил доктор Дин. — Едва ли что-то важное осталось неизвестным. Княгиня изогнула прекрасные брови. — Вот как? — Ах да, простите, разумеется, вы знаете об этом больше меня. ответила она со смешком, в котором не чувствовалось веселье, скорее заметное недовольство. — Этот Аракс меня заинтриговал, — заговорил Жервас, — отчасти, пожалуй, потому, что его мумии повезло сохраниться нетронутой. Никто его не выкапывал, не разматывал его пелены, не фотографировал, да и все украшения остались при нем. а во вторую очередь любопытен мне тем, что, судя по всему, любил прославленную танцовщицу своего времени, которая сегодня представляет княгиня, чаровницу. Хотел бы я узнать эту историю до приезда в Каир, тогда сегодня нарядился бы Араксом, чтобы изобразить возлюбленного чаровницы. — поинтересовался доктор. — Вот именно! — блеснул глазами, ответил Жервас. — Полагаю, мне бы удалась эта роль. Вы с успехом сыграли бы любую роль, — любезно ответил доктор. — А роли любовников большинству мужчин удаются как нельзя лучше. Княгиня с улыбкой перевела на него взгляд... Золотой скоробей, в рожь у нее на груди, зловеще блеснул в свете луны, и таким же зловещим блеском отозвался взгляд черных глаз. «Может, поболтайте со мною?» — предложила она, непринужденно положив руку на плечо доктору. «Я устала, а разговоры всех прочих гостей так банальны». Месье Жервас, кажется, готов танцевать со мной всю ночь, но мне лень. Неистащимую энергию лучше оставить леди Фалквард и всем этим английским мисс и мадам. А я люблю покой. — Как и большинство русских женщин, я полагаю, — заметил доктор. Она рассмеялась. — Я не русская. — Знаю. — Я никогда так и не считал, — спокойно ответил он, — но все прочие в отеле пришли к заключению, что вы из России. — Они все ошибаются. — Как мне их разубедить? — воскликнула княгиня, очаровательно приподняв брови. — Никак. Оставьте коснеть в невежестве. Я не стану их просвещать, хотя знаю... «Откуда вы родом?» «Знаете?» При этих словах какая-то тень омрачила ее черты. «Но, возможно, вы тоже ошибаетесь?» «Не думаю», — вежливо, но твердо произнес доктор Дин. «Вы египтянка, родились в Египте, порождены Египтом». «Чистый Восток, вас нет ничего западного, разве не так?» Зиска бросила на него загадочный взгляд. «Вы очень близки к истине», — ответила она. «И все же не совсем правы. Да, изначально я из Египта». Доктор Дин удовлетворенно кивнул. «Изначально, вот именно. Это я и имел в виду, изначально». Позвольте проводить вас на ужин. Он протянул ей руку, однако тут вперед торопливо шагнул Жервас. — Княгиня! — начал он. Она только отмахнулась. — Дорогой мой месье Жервас, вы ведь не в пустыне, где вожди бедуинов делают, что хотят. Мы в современном каирском отеле... И все добрые английские мамочки будут страшно шокированы, видя, что мы с вами не отходим друг от друга. Припомните, я танцевала с вами уже пять раз. И потанцую еще раз перед отъездом, когда начнется наш вальс. Найдете меня в комнатах наверху. Она двинулась прочь, опираясь на руку доктора Дина, а Жервас угрюмо смотрел им вслед. Когда княгиня скрылась, он закурил и принялся ходить взад-вперед по террасе хмуря брови в какой-то нелегкой думе. Вдруг темный человеческий силуэт скрыл от него луну, и на плечо ему легла рука Дензилла мюрея. Жервас! — начал мюрель хрипло, как бы с трудом. — Мне нужно с тобой поговорить. Жерваса окинул его взглядом с добродушно-сочувственной усмешкой, подметив и бледность лица, и дикий блеск глаз. — Выкладывай, дружище! Дензил смотрел на него, закусив губы и сжимая кулаки, словно изо всех сил пытаясь сдержать ярость. — Княгиня Зиска! — начал он и умолк. Джервас улыбнулся и щелчком встряхнул пепел с сигареты Княгиня Зиска, — повторил он, — да. — И что с ней? — Кажется, ни о ком больше во всем Каире не говорят. Любой человек в этом отеле каждый разговор начинает с тех же слов, что и ты. Княгиня Зиска. Честно сказать, очень смешно. — А мне не до смеха, — с горечью отвечал Дензил. — Для меня это дело жизни и смерти. Он снова остановился. Жарваз ждал, глядя на него с любопытством. — Мы с тобой, жервас всегда были добрыми друзьями, — продолжал Дензил. — И я не хочу, чтобы что-то встало между нами. Так что, думаю, лучше всего мне набраться духу и высказать все на чистоту. Дензил снова поколебался, побледнел еще сильнее, а затем в глазах его вспыхнуло пламя, и он объявил — Жервас, я люблю книги ньюзиска Жервас отбросил сигарету и расхохотался с каким-то диким весельем в голосе. — Очень жаль, мой милый, очень-очень жаль. И тебя, и меня. Всем сердцем и душой оплакиваю я положение, в котором мы оба оказались. Обоим нам не повезло, но ничего тут не поделаешь. Ты любишь княгиню Зиска, и клянусь всеми богами Египта и христианского мира, я тоже ее люблю».